«Пошли?» — спросил Джефф, обернувшись. Я кивнул, подозреваю, что с похоронным видом, и полез из кабины, придерживая на груди карабину. Следом выбралась Дрика. В администрации было прохладно, тихо гузели кондиционеры. На перебой болтали рации, висевшие на поясах и груди у нескольких человек. Какая-то толстая прыщавая девушка в маленьких очках со скоростью пулемета барабанила по клавиатуре, с тихим жужжанием копир выбрасывал листы бумаги с каким-то текстом, В общем, суета была, как в любом офисе, в разгар рабочего дня. «Чем могу помочь?» — подошел к нам парень в форме охраны полигона. Но вдруг заулыбался, Джеффу протянул руку. Между ними пошел активный обмен любезностями и приветствиями, сопровождаемый хлопками по плечам, а я немного успокоился. По крайней мере, в зоне прямой видимости толстяков видно не было. Пока я оглядывался, Джефф уже направился к какому-то столу у дальней стены, за которым сидела и что-то сосредоточенно черкала маркером темнокожая женщина средних лет в белой блузке с ярко-красными индийскими бусами поверх нее, при этом сосредоточенно облизывая толстую верхнюю губу с капельками пота на ней. «Чем могу помочь?» — спросила она, подняв глаза на Джеффа. «Мы собираемся к вам присоединиться». Джефф выложил все ту же волшебную бумажку, которую я так и не разглядел на стол перед собеседницей. «У нас есть жилые трейлеры, хотим себе место выбрать». Женщина придвинула бумажку к себе, быстро прочитала, сосредоточенно хмурясь. Кивнула резко, как будто птица клюнула, затем сказала. «Нет проблем. Мест у нас пока много. Идите ближе к пристаням, мы с той стороны заселение начали. У каждого места под трейлер можно ставить одну машину. Если есть больше, то отгоняйте на стоянку». «Надо же зарегистрироваться», — немного удивился Джефф. «Вы оставили мне эту бумагу, я вас внесу в список», — ответила она. «Приедете снова, вас проверят на въезде по компьютеру. А со всем остальным с работой и обязанностями разберемся после заселения. Идите, выбирайте». В честь Америки следует сказать, что она мелочной бюрократии не была отягощена, так что привычка сводить все процедуры к минимуму проявилась и здесь. Зачем зря время терять и бумагу переводить? Джефф подошел к своему приятелю-охраннику, они перекинулись парой слов, после чего он жестом позвал нас за собой. Когда вышли из прохлады офиса, то как в микроволновку попали? Жарко. Неприлично жарко для этого времени года. Я огляделся на всякий случай, но ничего подозрительного не увидел. Пикап довез нас до дальней площадки трейлерного парка за минуту. Действительно, свободных мест хватало, хоть прицепов стояло уже много. Возле них под навесами сидели люди, преимущественно женщины с детьми. Подозреваю, что сейчас, в рабочее время, все свободные пристроены к делу. А насчет самих дел... Даже отсюда было видно, как на противоположной от нас стороне длинной плотины работают два крана и устанавливают какие-то ангары и навесы. Наверняка те самые турбины монтируют, о каких разговор был. Чуть дальше, посреди поля, несколько десятков человек устанавливали решетчатые опоры и выкладывали на них рядами черные блестящие прямоугольники солнечных батарей. Гадство. И как мы раньше не сообразили таких намародерить? Ими в этих краях ленивые разве что не торгуют. Не надо было бы дизеля гонять. С другой стороны, их надо ставить помногу, чтобы мощность была достаточной. А это требует постоянного места обитания и немалой площади. Возились люди и у пристани, вытаскивая на берег какие-то лодки и устанавливая зачем-то навесы. Тут я вообще ничего не понял, но, наверное, что-то полезное для общины делают. Батарею гаубиц я тоже увидел. Размещалась она ниже плотины в пойме реки. Единственном месте в окрестностях с густой зеленой растительностью. Возле гаубиц дежурили национальные гвардейцы, судя по обычному пустынному камуфляжу, в который они были одеты. Регулярные войска уже все в цифре щеголяют. Еще по периметру поселка тянули уже третью нитку колючей проволоки. Тут такого добра на каждом складе метизов полно, что только ею не заплетают, так что при талантах к мародерству можно колючкой не то что поселок, а весь штат по кругу обнести. Но вообще дело полезное, для мертвяка такое ограждение непроходимо, А если по ширине судить, то ему тант уже, пожалуй, не переберется. Такие ограждения строились под всякими верденами в Первую мировую, смотри старые фото. «А домики, кстати, есть пустые», — сказала вдруг Дрика. «Есть», — согласился Джефф. «Но насчет них нужно просить, а значит, обязываться. А трейлеры у нас свои. Стали свои». «А, понятно», — кивнула она. Мы погуляли немного по площадке и в конце концов нашли местечко, где очень удачно можно было устроить рядом 4 трейлера, а заодно и грузовик, который у нас теперь работал как за транспорт семейства Паблита, так и за передвижной склад. Запомнили номера и поехали обратно к мэрии. Там все та же чернокожая, замолотив по клавиатуре, занесла наши имена в какую-то электронную ведомость, затем отошла к принтеру и вернулась листком бумаги, передав его Джеффу. «Здесь все написано», — сказала она. Передадите распечатку охране на въезде, и вас пропустят. Нам осталось только поблагодарить деловую дамочку и идти на жару. Подошли к машине, и в этот момент послышался рев мотора. Кто-то несся из дальнего угла поселка от самых пристаней в нашу сторону. Большой белый GMC Sierra 2500, поднятый высоко над дорогой на массивных черных зубастых колесах, проскочил мимо, чуть притормозив возле будки охранника у лежачего полицейского, затем опять газанул и понесся в сторону выезда на дорогу. Я поначалу даже дернулся слегка, за зиг схватился, настолько ожидал здесь появления своих толстых врагов, но увидел, что на переднем сидении пикапа сидят два мужика, совершенно мне незнакомых, которые глянули в мою сторону мельком, скользнув равнодушными взглядами. Нет, это не папа с сыном. «Джефф, попробуем обратно другой дорогой проехать», — спросил я, когда мы уже разместились в кабине такомы. «Почему?» «Ну, посмотрим, что с той стороны реки делается», — ответил я. И вообще, в трудные времена всегда лучше не проезжать дважды по одной и той же дороге. Ты опасаешься чего-то, чуть насторожился, Джефф. В какой-то степени кивнул я, видишь это? И ткнул пальцем в пластырь у себя на лице. И? Вышел конфликт с ребятами из охраны аэродрома, не вдаваясь в подробности, объяснил я. Никто всерьез не пострадал, но мне заехали прикладом по морде, а я попугал их пистолетом, причем так, что один из них обмочился от страха. Дырки от пуль в пикапе — тоже их работа, поэтому встречаться с ними заново не хочется, а здесь их слишком много. «Да», — качнул он головой, — «я из той фирмы никого не знаю. Поехали тогда по Империал Роуд заодно и посмотрим, что у них и как». «Ага, отлично!» — обрадовался я. Империал шла по правому берегу, по ней можно было доехать как раз до старой дамбы, которая уже вела на наш берег реки. Трудным местом оставалась сама дамба, но ну и маленький участок перед ней — А так на всем протяжении дорога лежала по открытому пространству между рекой и каналом, да еще и пересеченному множеством проселков. Точно не для засады места слишком велика вероятность, что добыча проедет мимо. На блоке нас все же остановили, проверили распечатку, которую дала нам женщина из мэрии, и пропустили беспрепятственно, предупредив, что если мы сюда приедем, то должны сделать это до темноты. Ночью можно нарваться на дружественный огонь. Мы объехали стоящий GMC, водитель которого болтал с кем-то из охранников и выехали на дорогу, свернув на плотину. Каждый раз, проезжая в этом месте, я испытывал странное чувство, когда понимал, какую огромную массу воды удерживает эта совсем не толстая бетонная стенка, поверху которой шла дорога. В конце дамбы нам пришлось подождать, пока нас пропустят. Там вовсе шла стройка. Пока ждали к нам в кузов, почти уперся тот самый белый GMC с двумя мужиками. Чуть пригнувшись, я посмотрел на них в боковое зеркало, но ничего подозрительного не заметил. Они спокойно болтали друг с другом, не обращая на нас никакого внимания. Дождавшись, пока усатый парень в строительной каске и желтом жилете даст нам отмашку, пропуская дальше, мы поехали вперед, постепенно разгоняясь. Затем попался еще один блок, на котором нас уже никто не остановил, а дальше помех больше не было. Белый пикап чуть отстал, но когда мы миновали ряд каких-то длинных резервуаров с заслонками, регулирующих сброс воды в каждый канал, и доехали до развилки, пикап вдруг ускорился и активно засигналил нам, требуя пропустить, после чего умчался вдаль, немилосердно пыля и беспощадно расходуя горючее. Видать, у них его много, можно не экономить. Дальше мы так и ехали, в полном одиночестве вдоль берега широкого канала, причем я не забывал крутить головой по сторонам, решив до самого лагеря не расслабляться. К тому же было о чем подумать. С одной стороны, как говорится, волков бояться в лес не ходить. Что же мне из-за этого толстяка отказаться жить в поселке? С другой стороны, мне все равно отсюда уезжать и нарываться на случайную проблему не хочется. Конечно, в обиду я себе не дам. Тут скорее Марку хана, если он что-то дурное задумает, и судьба нас сведет. Но только чем это закончится для меня? Одно дело драка на заброшенном складе, и другое в поселке, где есть какой-то закон, судя по всему как бы не познакомиться в результате с содержанием термина «сутлинча». Нет, тут без пол не разберешься. Откровенно есть соблазн отсидеть еще недельку-другую в пустыне, пусть даже в одиночку, никуда не высовываясь и почитывая книжки, а потом тихо, смирно двинуть в дорогу, никому не мешая и не привлекая ничего внимания. Хотя и тут моментик, Дрика. У нее право голоса тоже имеется, хоть и пожиже моего, как я решил, И для нее, как и любого другого нормального человека, лучше пожить это время в комфорте и удобстве, чем в холмах. Да и караул вдвоем нормальный мы наладить не сумеем, можно пострадать от этого. Кроме того, я трейлер за собой тащить не собираюсь. Поедем налегке, лишь с мотоциклом в кузове. А это значит, что в поселке я могу его на что-то обменять, например. Не знаю на что, но на что-то нужное. Не уверен, но очень вероятно. Кто откажется от новенького жилого прицепа? Пикап тряхануло на не дорога была не то чтобы идеальная. Впереди вдалеке показался съезд на старую дамбу, возле которого возвышался домик смотрителя, откуда в свое время управляли водосбором. Потом с появлением новой, современной плотины, выше по течению эту функцию старой дамбы отменили, и теперь она больше обычным автомобильным мостом работала, просто очень капитальным. За поворотом на нее был маленький трейлерный парк, в котором селились сезонные рабочие, И вообще какая-то непонятная публика, к которой лучше всего подходила определение Шваль. Поэтому всегда считалось разумным там особо не задерживаться. А вот справа до поворота на дамбу тянулась уже привычная насыпь, метров 4-5 в высоту, заросшая сухим кустарником. Как ни старался, как ни высматривал возможные угрозы, но так и не заметил, как все началось. Где-то в кустарнике на гребне насыпи сверкнула маленькая тусклая вспышка, в лобовом стекле появилась дырка, тут же еще одна и еще... Послышался стук, словно в ведро с водой молотком стукнули. Джефф захрипел, дернув руль в сторону, и машина, вильнув в невероятном заносе, понеслась к куче земли, я успел лишь заорать «Ложись!», сам пригибаясь. Влетело в нее левым колесом, подпрыгнуло, небо замелькало в ветровом стекле, меняясь местами с землей, загрохотало, сыпануло стеклянной крошкой, брызнуло чем-то красным. Затем меня сильно приложило головой, дернуло ремнями, я услышал, с каким хряском Мой череп соприкоснулся с чем-то еще раз. Что-то сильно резануло по уху, затем изображение померкло, и я пришел в себя лежащим на боку, придавленный чем-то сверху и притянутый к сиденью ремнем. — Дрика жива? — с трудом набрав воздуха в легкие спросил я. — Да, кажется, — прошептала она и натужно закашлялась. — Бог только болит. — Замри. Что придавило меня? Я повернул голову и встретился глазами с Джеффом. Джефф был мертв. Пока еще совсем мертв. Пуля пробила ему горло, и оттуда потоком прямо на меня лилась теплая кровь, ярко-красная и липкая. Где-то загрохотали выстрелы, и машина вдруг мелко затряслась от удара в пуль. Затем посыпалось стекло, выбило клуб пыли из приборной доски. Вновь дернулось тело Джеффа, а затем острая боль, как гвоздь забили, прошла насквозь через мою левую ногу, через бедро, заставив меня взывать и заматериться сквозь зубы. Дрика завизжала от страха, да и я сам был недалек от этого состояния. «Что делать?» Ударившийся башкой, с простреленной ногой, непонятно насколько серьезно раненый, придавленный трупом товарища и запутавшийся в ремне в перевернутой машине. Положение. Стрельба вдруг стихла, я услышал лишь звук потрескивающего мотора и свою собственную матершину. Оглянулся назад и увидел, что заднее стекло кабины выбито и решетка, защищавшая его, отлетела. «Дрика, выбирайся из машины, быстро, туда!» «А ты?» В глазах паника, отчаяние и дикий страх. То ли за меня испугалась, то ли за себя, что одна останется. «Бегом отсюда!» — заорал я, попутно пытаясь отстегнуть ремень. Получилось. Со звоном выскочил язычок, при этом тело Джеффа почему-то осело и придавило меня еще сильнее, больно прижав к боку висящий на ремне зиг. Кровь из потекла мне на лицо, а меня вдруг пронзила мысль. «Сейчас ведь оживет хана тогда». Мысль схватиться за пистолет и поставить в этом точку самому даже в голову не пришла. Не привык еще мозг человеческий к таким простым до офигения решениям. Он все же за мораль цепляется, подсказывает, что нельзя так с товарищем. Я задергался, стараясь освободиться и боясь при этом глянуть на собственную ногу. Боль была, как будто раскаленную кочергу протащили сквозь бедро, а штанина намокла от крови. Дрика выбралась. Я бы там не протиснулся, а она, тощая и гибкая, пролезла без задержки и теперь сидела на корточках, спрятавшись за машиной и смотрела на меня испуганно. «Беги отсюда!» — крикнул я ей. «К реке, к спуску, смотри, чтобы тебя кузов прикрывал, иначе убьют!» «Нет!» — взгляд затравленный и отчаянный, глаза аж побелели. «Бегом! Хана нам! Прикроешь меня оттуда! Да беги, мать твою!» Так, ругаясь, дернулся еще сильнее. С меня посыпалось стеклянное крошево, в которое я уперся рукой, не изрезавшись только благодаря перчатке. Рванулся вперед, труп Джеффа осел ниже. Снова затрещали выстрелы, перевернутую тушу таком, и опять мелко затрясло, откуда-то сыпануло искрами. Дрика взвизгнула и к моему облегчению бросилась бежать, не выдержав этого кошмара. Лишь краем глаза я заметил, что она что-то тащит в руках, но что именно я уже не разглядел. Выбравшись из-под Джеффа, я вывалился вперед через лобовое стекло, больно угодив стволом карабина себе почти по самой ране ранней, и заорав от этого. Но вырвался все же, прижался к горячему железу, поставив между собой и противником большой мотор и массивную подвеску. Опять пауза в стрельбе, я чуть перевожу дух. Чувствую запах бензина, причем сильный. Сам не заметил, как руки, хоть и трясутся, уже ухватили карабин поудобнее, как указательный палец включил прицел. Привычка. Рефлекс. Правильный рефлекс. Взгляд вниз, дыра в штанине. Под дырой кровавое пятно, но не в артерию, слава богу. Точно, не в артерию. Пятно немалое такое, но боль вроде даже терпимая на адреналине. Что потом будет, не знаю. Прямо передо мной куча земли, на которую пикап и налетел. За ней еще одна. Я оглянулся, бросил взгляд на машину, убедившись, что она по-прежнему закрывает меня от стрелков на насыпи и рванул к ней, но неудачно. Взвыл от боли в бедре и свалился лицом вперед, чудом не впечатавшись стволом карабина в пыль. Задергался, вскочил на четвереньки и, подволакивая распрямленную ногу, рванул вперед. Перекатился через кучу, вжался в землю. Жгут. Прямо что они не имеются жгут, они же тактические. Где тактика, там и дырки. Ухватился пальцами за небольшое пластиковое кольцо в кармане, рванул его, что есть сил. Почувствовал, как эластичная лента сильно и уверенно сжала бедро. Перевязаться бы, но, кажется, не до этого пока. Потерплю чуток. Где Дрика? Огляделся, но девчонки не увидел. Куда делась? Здесь куч полно, могла спрятаться, как я сейчас, например. «Ладно, потом. Главное, что свалило отсюда, не создает с собой еще одну проблему. Теперь можно и о себе подумать». Перекатился на живот, хватая винтовку на изготовку. «Что они дальше делать будут? Полить по машине до бесконечности?» Прислушался. «Тихо. Нет, вроде шаги. Далеко пока. Точно шаги. Откуда появится? Беру на прицел край капота, лежащий на боку машины. Хорошо, что так легла». Если на крышу, всем бы хана. расстреляли бы издалека, да и все. А так прикрыла, защитила в последний раз Тойота наша боевая. С честью погибла. Кто там с той стороны? Те два мужика на белом GMC, что им понадобилось. Я их в первый раз вижу. Грабители? И сколько их? Двое или с кем-то объединились? Точно шаги. Осторожные такие. Песок с мелкими камешками под чьими-то подошвами похрустывает. Если бы я дышал, то уже не услышал. А так я даже дышать со страху забыл, от страха и боли. От нее аж голову сводит, боюсь прошляпить что-нибудь. Наврал я про то, что она терпимая. Ближе шаги, частые, короткие. Я прямо вижу, как кто-то идет по всей науке, задирая носки ботинок повыше и не сводя прицела своего оружия с края бампера, как и я с этой стороны. Только я его слышу, а он меня нет. Меня вообще слышать невозможно, меня сейчас сам Господь не слышит. И воинство его не слышит, и ангелы его не слышат, и кто там еще с ним тусуется. Нет меня, только точка есть, светящаяся в прицеле. Тот, кто шел к машине, начал нарезать пирог, норовя зайти за угол по большому кругу. Не увидел он меня. Я за кучей, я вжался в землю. Я даже его не вижу, а только слышу. Я его дыхание слышу. Хруст песка и мелких камешков под подошвами. Даже слышу шаги второго, идущего поодаль, и страхующего товарища, только он пока еще скрыт от меня. Чуть приподнимаюсь и вижу, как поворачивается ко мне лицо толстого человека в пустынном камуфляже. Вижу, как открывается, перекашиваясь рот для крика, как резко поворачивается в мою сторону ствол короткой черной винтовки. И в этот момент зиг дергается не сильно, выбросив хвост бледного пламени, и толстое лицо взрывается брызгами красного, а точка прицела опускается чуть ниже. И я опять стреляю, трижды уже в грудь. И толстяк, запнувшись ногами, падает назад с громким стуком, подняв облако пыли. Я слышу, как он хрипит и булькает горлом, и понимаю, что он уже не жилец. И перевожу прицел вновь на угол пикапа, а затем начинаю перекатываться в сторону, к склону кучи. И успеваю увидеть бегущего от меня человека, но не толстого на этот раз, а наоборот худого и длинного, неуклюже загребающего пыль тощими ногами в больших ботинках, торчащими из нелепых широких шортов. И несколько раз стреляю ему в спину. От первых трех попаданий он только дергается, продолжая бежать, а затем вдруг заваливается на правый бок, перекатывается как-то странно и корчится в пыли. Я дергаюсь назад, чтобы укрыться, понимаю, что должен быть кто-то еще, и не ошибаюсь. Пуля выбивает фонтан песка, бросив его мне в глаза. Очки слетели во время аварии, почти переломившись на лице пополам от удара. Заодно я неловко наваливаюсь на простреленное бедро и даже заорать не могу. Перехватывает дыхание, а свет в глазах меркнет. Но сознание не теряю, укрываюсь за кучей. Боль отпускает немного, зато меня начинает колотить крупная дрожь, такая, что зубы стучат. Стрельба усиливается. Над укрывшей меня кучей поднялось целое облако пыли не хуже дымовой завесы. И тогда я качусь в другую сторону под прикрытие машины и насколько могу быстро. Ползу к ней на локтях, зажмурившись изо всех сил, надеясь, что слезы промоют засыпанные песком глаза хоть немного. Марк, тварь позорная! Я ведь тебя достал все же. Нет, это ты меня достал, урод пузатый, а я тебя грохнул, понял? Лежи теперь там уже и хрипеть перестал. А кто был второй, кто стреляет по мне? Тима? И это те мужики, что нас обогнали или нет? Если они, то там должно быть еще не меньше двух человек. Если не они, то, может, и один пухлый порося где-то прячется. Стреляет ведь всего одна винтовка. Точно, одна, короткими очередями долбит. Вот вторая куча. Я теперь за ней жить буду. Сколько получится, столько и поживу. Меня так просто не достанешь. У меня патронов много, на всех хватит. А на Тима много и не надо. Папа его вон с четырех всего копыта-то разбросал, лежит в красной луже. А могло и одного хватить. О чем это я? А черт его знает. О чем-то типа песни мщения в мозгах крутится. Я даже про ногу подстреленную забыл от злости, которая теперь просто душит меня. Ну что за твари толстозады, а? Что эти два козла ко мне прицепились? Один теперь, к счастью, второй уже цепляться не будет. А мы сейчас попробуем сделать меньше одного. А блин, нога, нога, мать ее, да что ж дергает-то так, шмыгаю носом. Из окна кровь течет, в рот затекает, от чего, привкус такой, словно медиков наглотался. Я вообще сейчас круче любого мертвяка, весь в крови, в своей и Джеффа. Джефф, черт, как же так, а? Тима, я тебя урою сейчас за этого мужика, понял? Я твои кишки на ствол намотаю, урод. Плевать на ногу, я до тебя, козла душного, доберусь. Точно доберусь, если прямо сейчас не сбежишь, потому что не догоню, нога у меня плохая. Ладно. Лежать так можно до бесконечности. Надо делать что-то. Не думаю, что Тима на меня так же, как папа, выйдет. Он все видел, он знает, что за это бывает. Что он будет делать? Что бы я делал, если бы был Тимой? Не знаю. Удавился бы, чтобы мне проблем не создавать от мук совести. Или с горя по папе. Что еще? Опять не знаю. Я даже не помню, как там насыпь выглядит. Пикап перевернутый, все закрывает. С этой стороны высовываться мне не с руки, да и не смогу я первым его увидеть, если он на насыпе. Там еще и трава густая. Они по уму позицию выбрали. Действительно, как по уму. Единственное место, мимо которого мы не могли проскочить никак. На этой сотни метров все местные дороги сходятся. И мы были как на ладони. С насыпи или из домика. Домик, блин. А в домике никого? В каждом домике свои гомики. Или гномики. «Это Америка, значит, гомики. Геи, если быть политкорректным. Не хочу политкорректным, хочу Тиму душить и стрелять, пидора такого, гномика, блин. Из домика для гомика. А насчет домика. Я бы на их месте посадил туда стрелка, это ведь точно те два мужика с толстяками. Толстяки, наверное, просто залегли в кабине, когда мимо нас ехали. А когда убедились, в какую точно сторону мы едем, то обогнали и устроили засаду. А я, дурная обезьяна, все прохлопал». О, какое же я тупое и нелепое создание. Еще куча, подальше. Если заползу, то смогу, наверное, и на домик глянуть, а мне надо на него глядеть. Ладно, хуже не будет. Наверное, Тима тоже сейчас думает, как меня достать. Ситуация патовая, пикап нам такую устроил. Ни им меня с флангов не обойти. Увижу, ни мне не высунуться. Ладно, надо к дальней куче ползти, может и вырвусь. Нога как бревно волочится, только бревно болеть не положено, а она болит. Ползу на локтях, положив на них карабин. Тут немного, метров пятнадцать всего, и следующее укрытие, а там еще подумаю. Солнце в затылок, жарко, кепку потеряла, от песка проморгался. Кстати, хоть глаза еще немного режет. Шаги я услышал сразу и очень близко. Так близко, что понял перекатываться и уходить, бесполезно, я уже влип окончательно. Успел лишь голову повернуть. Он прямо здесь стоит у пикапа, оружие у плеча, смотрит мне в глаза и улыбается. Точно, улыбается. Белые зубы и черное отверстие дуло. Я все же дергаюсь. И тут и как молотом по виску, искры в глазах и удивленное сознание, что я еще жив. Что стрелок попал как-то неправильно, не туда, куда положено попадать, чтобы убить. А вместо второго выстрела у него из головы вылетело ярко-красное облачко, И он упал вперед лицом, подогнувшись в коленях со всего маха, ударившись лицом в землю. Я даже услышал треск сломавшегося носа. Радио. У меня все время было радио на плече, а я его не тронул даже. «Дрика?» «Да, это я». Голос испуганный и какой-то радостный одновременно. «Я его убила?» «Наповал». «Ты его не просто убила, ты мне башку спасла». «Что мне теперь делать?» «Умница, не ожидал». Она же в панике бежала, я видел. Отащила с собой, оказывается, снайперский штайр, и теперь где-то залегла. Там дальше тоже куча и уже кусты появляются. Там она где-то и укрылась. Что я говорил про футбольный мяч недавно? Говорил же, что попадет. Не в мяч, так в башню кому-то. Что и делать, что и делать. А где она вообще? Ты где? Прямо за тобой. Она запнулась. Ну, если ты сейчас лицом к машине, то я на 6 часов. Я тебя сейчас не вижу. Понял. Я пока не лицом к машине, но скоро буду. Голова кружится, висок болит. Прикасаюсь к нему рукой и опять ругаюсь, потому что больно. И кровь на руке много, как всегда, с головы натекает. И я счастлив, потому что, когда я дернулся, тот гад промахнулся. Пуля по башке вскользь прошла, лишь рассекла до кости. Что делать? На глаза течет, кстати, мешает. И пп. Вытаскиваю его из кармана, зубами выдергиваю нитку с пластмассовой бусинкой. Так, подушечку и прижать как можно сильнее, чтобы не текло. Где Тима и где этот был, которого Дрика? Наверняка все это время за машиной прятался, а я его и не заметил, и не услышал. А он услыхал, как я пополз и высунулся. Меня не убил, а сам словил в башню. Тима, ты бы тоже высунулся, а? «Я ведь если не убью тебя сейчас, то уже ночей спать не буду, кушать не смогу. Ты, сволочь, мне свою жизнь насквозь задолжал». Захлопали частые выстрелы у меня за спиной, один за другим, раз 10 подряд, потом голос в радио. «Он убегает!» Дальше мне и объяснять ничего не потребовалось. Никто убегает никуда, я даже не понял, откуда силы взялись скачать на ноги. И даже раненая почти не волочилась, а нормально меня несла, только болела дико и все подогнуться норовила. «Тима не будет отбиваться!» Тима, трусливая чмо, не как его покойный папа, который был крепким мужиком. Он бежит, и бежать он может только за нас, и у них там машина, наверняка больше ее спрятать некуда. Я дикими скачками дохромал до переднего бампера, успев отметить, что туша Марка, похожая на выброшенного на берег и тонущего в крови кита, начинает шевелиться. Но даже это меня не остановило. Пластиковая цевьё Зига со стуком встретилась с вертикально стоящим бампером. Я прижал его рукой, иначе не попаду, все ходуном ходит. Вон он, скакивает на ноги. Дрика не умеет по бегущему стрелять, мажет, но Тима трус, она его прижала к земле. Метров сто всего до него, рукой подать. Я плавно подвожу к нему красную точку, беру маленькое упреждение. И провожая его бег стволом, начинаю раз за разом давить на спуск. Попал я первой же пулей, словно не винтовка, а мое сознание ее послало. Тим отдернулся, его повело в сторону. Затем он вдруг опустился сначала на колено, а потом его вовсе лег на песок, словно устав. И я всадил в него весь остаток магазина, одну за другой, сначала стоящего, затем в лежащего. Звонко хлопали выстрелы, летели цепочкой выбрасываемые гильзы, хвосты бледного пламени срывались с пламя гасителя, но лежащая на песке туша толстяка не шевелилась больше, покорно принимая в себя все пули. Вздохнул с облегчением, обернулся к уже поднимающемуся на ноги Марку, залитому кровью почище меня и уставившемуся на меня изуродованным пулей лицом с дикими мертвящими глазами. Спокойно, сам не знаю почему, словно стараясь растянуть этот момент, перекинул магазин с пустого на полный, прицелился в середину луба и выстрелил. И огромное зыбкое тело Марка обрушилось на землю еще раз. «Что ж, Джеффом?» — послышался жалобный голос Дрики в рации. «Умер Джефф», — ответил я. «Совсем». И выстрелил опять, целясь в шевеляющееся светлое пятно в проеме окна Такомы. Пытавшийся убежать, и убитый мною тоже воскрес почему-то с опозданием. Наверное, и умер не сразу. Тим воскресать не стал. Стреляя по его неподвижно валяющейся на песке туши, я целился в голову.